Борис Голицын. «А, государь, Петруша!» Кидается к Петру. Потом оборачивается к убийце, бросается на него. «Ты на кого руку поднял? Злодей!» Трехглазов взмахивает плеткой, захлестывает Голицыну шею, рывком валит на пол, бьет по голове. «Лежи тихо, боярин! Тебя убивать не невелено!» Подходит к Петру. Достает из-за пояса второй пистолет. Царь пробует приподняться, закрывается рукой, трехглазов стреляет ему в голову. Трехглазов. Ну вот. Теперь не ужалит. Неторопливо, спокойно уходит. Борис Голицын со стоном встает. Шатаясь, подходит к убитому, опускается на колени. Борис Голицын. «Господи! Убит! Убит!» И ничего не будет, ничего, о чем мечтали. Ни флота, ни побед, ни окна в Европу, ни правильной столицы на морском берегу, ни империи, ни быть Россией великой. Горько рыдает. Занавес у него за спиной закрывается, сгущается тьма. Луч прожектора направлен на мертвого Петра и скорбящего боярина. Звучит траурная музыка. Прожектор гаснет. Пауза. Должно быть полное ощущение, что спектакль закончен. Голос Софьи. — А на том свете уж как выйдет. То ли простит меня Бог, то ли нет. Его воля. Голос Василия Голицына. — Нет, вместе так вместе. Рев ветра, звук распахнувшегося окна.